Мой начальник, который крахмарит до скрипа рубашки и ходит к прихматеру каждый вторник после обеда, смотрит на меня и говорит, «Надеюсь, это не ты писал». Я налитый кровью глаза Джо. Тайлер попросил меня напечатать правила клуба и сделать десять копий. «Не 8, не девять», — уточнил Тайлер. «Не восемь, не девять, а десять». И все же бессонница вернулась. Последний раз...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 Не более одного поединка за вечер. Я не спал уже три ночи. Возможно, я сплю сейчас. Мой начальник трясет листком бумаги у меня перед носом. Что все это означает, спрашивает он. Что все это означает? Развлечение за счет компании. Мне платят за работу, а не за участие в военных играх. И мне никто не давал пользоваться копировальными машинами в личных целях. Что все это значит? Он трясет листком бумаги у меня перед носом.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 Я видел сгоревшие до тла машины и подписывал протоколы осмотра, в которых в графе «Причина аварии» было написано «Неизвестно». Мед, говорю я, — это не мой листок». Я беру листок двумя пальцами и вырываю его из рук. Край бумаги должно быть порезал начальнику большой палец, поскольку он кладет палец в рот и начинает сосать, выпучив глаза. Я сминаю бумагу в комок и бросаю в мусорное ведро рядом с моим столом.